Часть пятая. «Это нейтральный город», — сообщил солдат города. «Здесь мы отвечаем за порядок. Страны Запада и Востока не должны вмешиваться». «Уверены?» — посмотрел на оппонента рыцарь Востока и спокойно сказал. «Господин Роланд сказал, что если жители города воспротивятся, мы отступим. Но вы точно в этом уверены?» «Что?» Пока солдат пытался понять, заговорили с другой стороны. Теперь это был рыцарь Запада. Он удивлённо проговорил. «Ничего не понимаю. Если они и правда призыватели святых зверей, то что вы с ними делать собрались? Вы правда решили, что сможете с ними как-то справиться?» Солдат лишь промычал. «Доверьте это дело стране. Вам с этим не справиться». «О вы!» — подтвердил рыцарь с востока. «Рыцарь Запада всё правильно сказал. Предоставьте это нам, а сами возвращайтесь к восстановлению города». Солдаты замолчали. Дрожащие от гнева плечи поникли, всё стало как-то печально. Они просто повернулись и собрались уходить. Они сами влезли и сами решили уйти, и всё же... «Не уходите!» — позвал Айзек. Он попросил посмотревших на него с подозрением солдат. «Я хочу, чтобы и вы остались!» «Почему?» — в вопросе читалась озадаченность, но парень не ответил, а повернулся к рыцарям. Из-за того, что они были частью одной страны, их броня была похожей. Без гербов и плащей их было не отличить, Айзек спросил у них. «Дело к нам, представителей Запада и Востока. Верно?» «Роланд и Винсент. Именно эти имена назвали рыцари, о них парню говорила Эшли, когда они только прибыли в город, наследники престола Дюрандала, так звали братьев Хезердайн. Верно. Рыцарь Востока кивнул. Вблизи планировались переговоры Востока и Запада». «Мы обустроили лагерь неподалеку отсюда на равнине. Когда мы получили информацию о вас от местных жителей, то нас отправили сюда. Господин Ролланд очень хочет с вами поговорить». О рыцарь Запада продолжил. «Мы здесь по тем же причинам, что и Восток. Наша армия, расположенная у города, получила донесение о вас. Повторюсь, конечно, этот город нейтральный. Короли Востока и Запада дали слово не вторгаться сюда. Потому мы пришли вместе. Господин Винсент хочет лично узнать, кто вы такие». «Восток придерживается политики обороны, а Запад хочет расширять территории». Вспоминая, что рассказывала сестра, Айзек кивнул. «В целом я всё понял. Вот как. Тогда выбирайте». Рыцари бросили друг на друга взгляды. «Восток или Запад? С чьим королём вы увидитесь?» Это была возможность для них. Удачная возможность доказать, что они не призыватели святых зверей. Айзек не стал переговариваться с сестрой и задорой, Решил сразу ответить. «С обоими. Мы хотим встретиться с обоими королями». Оба рыцари нахмырились. «Встреча состоится здесь». Глаза у всех полезли из орбит. «Короли! Хотите, чтобы они пришли?» Парень кивнул кричавшим рыцарям и указал на солдат нейтрального города. «Они тоже остаются. Как свидетели». «Свидетели? Что нам не отрубят головы во сне? Не хватало попасться в ловушку на вашей территории» потому проведём встречу здесь, а местные будут наблюдать. Нас? Вы подозреваете короля Роланда?» Рыцарь Востока оставался всё так же вежлив, но в его глазах читалась враждебность. Кулак рыцаря Запада дрожал, взгляд полной ненависти был направлен на ребят. Нет, на них смотрели не только эти двое. Рыцари, которые пришли с ними тоже, ото всех исходила жажда убийства. Айзек принял их суровые взгляды, но не отступил ни на шаг. «Вы подозреваете нас в том, что мы призыватели святых зверей. Потому и мы вас подозреваем». Однако Эшли, обвивающая его шею, заметила. Ноги младшего брата дрожали, вызвать к себе короля – это настоящее неуважение. Учитывая степень вины, они были в опасном положении. Не будет ничего странного в том, что собеседники тут же выхватят мечи. «Потому я и не могу отступить. Мы должны продолжить наше путешествие». «Чтобы продолжить путь, нельзя было отступать. Не только в Дюрандале, мы должны побывать и в других странах. Но если нас будут подозревать, дальше будет передвигаться сложнее. Потому я хочу объяснить всё не только королям, но и всем людям здесь. Мы невиновны». На какое-то время воцарилась тишина, а потом рыцарь Запада спросил. «А если мы откажемся? Убьёте всех присутствующих? Вызовете святого зверя?» «Конечно же нет». «Я же говорил, мы не призыватели святых зверей!» «Призывать святых зверей невозможно!» «Если не хотите встретиться здесь, мы вас не заставим!» «Мы просто сбежим под же в На лицах рыцаря Востока появились недовольные гримасы, а у рыцарей Запада можно было видеть выступающие синие вены. Уголки бровей, ничего не понимавших солдат города, опустились. Айзек осмотрел у всех и закончил. «У меня всё. Дальше решать вам!» Ожидание было томительным. Недовольные рыцари всё же доложили о предложении ребят своему руководству. Солдаты тоже подтвердили участие, если встреча всё же состоится. Разговаривавшие с Айзеком рыцари куда-то исчезли. Остались другие рыцари и солдаты. Ребятам оставалось ждать под их надзором, пока не придут ответы королей. Расслабиться в такой ситуации не получится. Время проходило очень тревожно. Айзек уселся на землю и стал спокойно ждать. На его голову что-то приземлилось. По ощущениям и весу это был Гриффи, шума крыльев он не слышал, а значит его пересадило из-за Девушка села рядом. Обняв колени, она посмотрела на парня. «Отличная работа. Прости. Сам всё решил». «Ничего. Я вообще ничего не понимала. В таких случаях лучше положиться на тебя. Ты был даже немного крут». С улыбкой сказала она, смутив парня. Он не знал, что ответить, и отвёл взгляд. Тихо заговорила сестра. «Хм, ты великолепно справился. Как старшая сестра, и горжусь тобой. От тебя это больше на издёвку похоже. Не заставляй сестру грустить, младший брат». Эшли и сейчас находилась на его плече. Она не вмешивалась в разговор, и люди не знали, что белая змея умеет разговаривать. Чтобы не создавать панику, девушка говорила очень тихо. «И все же это правда. Вызвать сюда короля – это дерзко? Какая ещё дерзость!» – тоже тихо ответил Айзек. «Ты же в курсе?» «У меня ноги дрожали». «Что? Правда?» «Только давай без шуток». Он вздохнул. «К тому же ты ведь и сама нечто подобное говорила». «Ну, Но... да». «Видишь?» «А язык все, госпожа Эшли знает». Сказала Изадора. Парень нахмурился. «Не пойми неправильно. Старшая сестра мне достаточно хлопот предоставила. Потому в целом я её понимаю». «Вот и всё». «Верно. Но если так...» То вот этот раз проблема предоставила не госпожа Эшли, а Айзек, младший брат. Не смотри меланхолично в небо. Гриффи свалится. За такими разговорами они и проводили время. И через какое-то время люди вокруг зашумели. Прибыли. Вернув Гриффи на голову и задоры, Айзек поднялся. Толпа людей разошлась в стороны. Рыцари Запада и Востока все до единого встали на колени. А? Айзек смотрел на происходящее широко открытыми глазами. Рыцари доставили ответы королей. Дальше начались бесплодные разговоры. «Иди ты!» «Нет, ты иди!» Казалось, этому конца не будет. Но это было не так. Толпа создала два прохода. Одну дорогу проложили рыцари Востока, а другую рыцари Запада, и одновременно показались они. Было ни к чему спрашивать, кто это. Эти люди были королями Востока и Запада».